1 мая 1952 года в Калуге открылась газета «Молодой ленинец». А год спустя заместителем её главного редактора стал Николай Панченко, молодой поэт, с которым Акуджава подружился на всю жизнь. Их последняя совместная публикация датирована октябрём 1994 года. Панченко – коренной калужанин печатавшийся в местной прессе с 1938 года. Воевал сначала в пехоте, потом в батальоне аэродромного обслуживания. Был дважды контужен. Справедливости ради, заметим, что, в отличие от Акуджавы, Панченко к 1952 году уже сложившийся поэт. Правда, говорить о стихах молодого Акуджавы мы толком не можем. Судить приходится по неопубликованному. А то, что писалось для себя, он впоследствии уничтожил. То, что печаталось в калужских газетах и составило книгу «Лирика», он сам оценивал невысоко уже в 50-е. Иное дело Панченко, его неопубликованные вещи тех лет увидели свет после перестройки. К началу пятидесятых у него уж был обширный архив непубликабельных стихов, хранившихся за обойми. В 1946 шестом его выгнали с работы за стекотворный фельгетон, и он устроился в краеведческий музей, где хранителем работал друг Целковского, бывший соловецкий узник Владимир Зотов. Он знал наизусть десятки шедевров Серебряного века. Особенно любил Гумилёва. И Панченко тоже влюбился в него. И признавался позднее, что без Гумилёва не оценил бы ни Мандельштама, ни Ахматову. Он прямолинейней, проще, К нему лучше приходить через него. У него были тогда отличные военные стихи, но, как и Слуцкий, он был вынужден держать их в столе либо в памяти. Знаменитая впоследствии баллада о расстрельном сердце была написана уже в 44-м, ходила по рукам, но опубликована полностью лишь в 1988 году. «Я сотни верст войной протопал, С винтовкой пил, с винтовкой спал». Спущу курок и пули в штопор, и кто-то упал. А я тряхну кудрявым чубом, иду под ковами звеня, И так владею этим чудом, что нету права на меня. Лежат фашисты в поле чистом, торчат крестами на восток, Иду на запад по фашистам, как танк железен и жесток. На них кресты и тень Христа, на мне ни Бога, ни креста, Убей его, я убиваю, хожу подковками звеня, Я знаю, сердцем убиваю, Нет вовсе сердца у меня. Куплю плацкарт, И скором к маме Какой-нибудь несчастной мане, Вдове обманутой жене. Подайте сердце, Мне хоть малость удалится лбом, Но скажут мне, ищи в полях, Под стрием, в истри, На польских шляхах рой песок, Не свис свинца. В свой каждый выстрел Ты сердце вкладывал кусок. Ты растерял его, солдат. Ты расстрелял его, солдат. И так владел ты этим чудом, Что выжил там, где гибла рать. Я долго-долго буду чуждым Ходить и сердце собирать. Меня восторг переоденет, Где-то денег даст кассир. Большой и загный как демон, Без дела и в убытке сил, Я буду кем-то успокоен, Какой уж есть, таким живи. Будет много шатких коек скрипеть под шаткостью любви, И где-нибудь в чужой квартире мне скажут, Милый, нет чудес, в скупом послевоенном мире Всем сердце выдано в обрез. Это гораздо лучше, чем ранний лирика Акуджавы. У него и такого опыта не было. Панченко в каком-то смысле фигура промежуточная Между Слуцким и Акуджавой. Слуцкий, достоверный, дотошный хронист, записавший все, что увидел, а видел он много такого, что до него, казалось, вообще не лезет ни в стихи, ни в прозу. Есть факты, разрывающие любую форму, не терпящие поэтической условности, но он сумел написать «Кёльнскую яму», и капитан приехал за женой. Панченко, конечно, не так протоколен, он романтичнее, мягче даже и цитированные стихи аллегории. У Акуджавы же война вовсе вытеснена в условно-романтический план. Но в памяти осталась, похоже на страшный сон, сюрреалистически райско-адская картина. Высокий хор поет с улыбкой, земля от выстрелов дрожит. Сержант Петров, поджав коленки, как новорожденный, лежит. У Панченко он много научился, пусть не сразу, но впустил в стихи конкретику. Что до причин, по которым Панченко его заметил и выделил, хотя сам писал к тому времени на порядок сильнее, об этой причине в 1974 году написал Евтушенко, анализируя собственные юношеские впечатления Адахуджавы. В нем ощущалась тайна. Этой тайной был его тогда еще не выявленный талант. Вот уже и выявленный, То, что он писал для себя, неизвестно, но в любом случае ощутимый. А Куджава был необычен, сдержанный, ироничный, иногда вдруг откровенный, сентиментальный и пылкий. Он писал еще кое-как, но держался уж как поэт. Эта подлинность поведения и облика была убедительней стихов. «Обстоятельства и знакомства неясны». Панченко вспоминал, что Акуджава зашел к нему еще в одну из своих поездок в Калугу, желая лично познакомиться с сотрудниками редакции и передать им переработанные стихи. Ему посоветовали познакомиться с Панченко, который вел литобъединение при Калужском издательстве. По воспоминаниям Николая Васильевича, Акуджава принес стихи о каком-то китайском солдате, навеянной вроде бы фильмом. Что за фильм? Панченко не помню. Получается интересная рифма с добровольцем Юшином. О чём угодно писал человек, лишь бы не о личном. Панченко порекомендовала Куджаве обратиться к Игорю Шедвиговскому, на плечи которого перекладывал заботу о своём лито. Сам он собирался в Москву, в высшую партийную школу. Шедвиговский стихи одобрил и даже запомнил наизусть один фрагмент. Лет в обрезы коротка немного, Жизни человеческая дорога, И недолгий путь свой подытожив, Все сполна на сердце положив, Вдруг поймешь, что ты без счета должен Тем, кто до сегодня не дожил. Это тривиально, но, по крайней мере, не так беспомощно, Как большинство стихов, опубликованных впоследствии в Ленинце. Может быть и печатать, но Акуджава предупредил, что на нем клеймо сына врага народа, и потому опубликовать его будет непросто. И в самом деле, печатали его поначалу скупо. После двух стихотворений в январе третьего года «Поколение» в Знамени и «Франция» в Ленинце наступила пауза в полтора года. Лишь к 1 мая 1954 четвертого первая полоса Ленинца украсила свой стихотворением с программным названием «Весенний». При Панченко Куджава печатал в Ленинце стихи к датам. Летние, зимние, праздничные, как это было тогда принято. Существовал еще жанр лирической зарисовки или стихотворной подписи к фотографии. Попутно он был одним из руководителей литобъединения при газете и сам недавний начинающий наставлял молодежь. Проще было сказать, что в тогдашних его стихах присутствует некая тайнопись, Попытка хоть намекнуть на истинные обстоятельство, скажем, в весеннем. Любили жизнь, а им петля и кнут. Сибирский плен суровый и далекий. И люди, полюбившие весну, шагали по Владимирской дороге. Но даже если он в самом деле думал не о революционных, а о послевоенных ссыльных, текст не становится от этого лучше. В ранних стихах у него часто неточные рифмы, типа «весну», «кнут», что и само по себе коряво, а уж в сочетании с глянцевыми штампами вроде «нет памяти, они года не скроют, и голбоёв минувших не затих». Много было споров, стоило ли включать вообще эти тексты в сборник у Джавы, «Библиотеки поэта». Я полагаю, что стоило нагляднее эволюции. А Куджава стал едва ли не самым публикуемым поэтом Калуги. По, по два-три стихотворения в месяц в Знамени, в Ленинце. В книгу из них вошла, дай бог, половина. В июне они с женой отправились в Тбилиси. Общаться было почти не с кем. Половина друзей отбывала срок в Джасказгане, другие разъехались по распределению, в университет не тянуло. Здесь, однако, он узнал об аресте Берии 26 июня 1953 года, и неделю спустя арестовали Деканозова, бериевского ставленника, руководителя КГБ Грузии. Ашхен написал из иной ссылки. «Скоро мы увидимся».